«А вы уже не поете, товарищ Кречетов!» Не без грусти заметила чайганма Баатурги. «Мы все привыкли, что великий воин поет про быстрых коней и неверную деву. Недостойная даже не рискнет спросить о причине. Она может лишь пожалеть». Иван Кузьмич вставил в зубы самокрутку. Огонек зажигалки выскочил всего на малый миг. Хорошо еще прикурить удалось. Был бензин, да весь вышел. к р и ч и т о бросил зажигалку в карман, поглядел с упреком. «А вы, Чайка, по-человечески говорить умеете? Без этих поклонов три погибели. Смотрю я на вас и удивляюсь. Какой-то ходячий феодализм, а не красивая девушка». Думал, улыбнется, но Чайганма ответила очень серьезно. «Могу на китайском. Это язык врага. Встать, руки вверх, кто командует отрядом». а еще по-французски, на языке свободных людей, живущих в огромном прекрасном городе. <танцузъем> «Иль дамашь, ку-ву не парле по-франце, монжан браве». «Мамью, шакан дыно, плю фасиль эжуи сон руль». Товарищ Крещетов потянулся пятерню к затылку, дабы наскрести ума, но в последний миг сдержался. Сколько н и чеши, а церковно-приходскую школу не в ы ч е ш и ш ь Костры давно погасили, лагерь спал. Красный командир и сам честно пытался отправиться в гости к пустынному морфею, но глаза упорно не хотели закрываться. Кречетов, решив не продолжать бесполезных попыток, присел на сложенный войлок и достал кисет. Тогда и пришла к нему чайка. Наследницы рода властительных н а ю н о в тоже не спалось в эту ночь. поклонилась, стала рядом, про песню спросила. «Еще одного понять не могу», — продолжал Иван Кузьмич. «Дядя вас учиться посылал. Деньги платила немалые. А зачем? Чтобы вы с карабином по т о к л а м а к а н у мотались». На этот раз девушка улыбнулась. «У Махакалы, охранителя и защитника, шестнадцать рук, чтобы разить врагов. У знатного человека...» «Должно быть много сыновей и дочерей, и каждому найдется дело. В нашем роду не осталось наследников, и н е д о с т о й н ы е приходится быть всеми сразу. Судьба не спрашивает, она ведет. Недостойная чайганмаа остается лишь мечтать о тихой, незаметной жизни возле семейного очага, уделе каждой сайходской женщины». «О тихой жизни мечтаете?» — хмыкнул Кречетов. Как-то не слишком верится. Ух, извините, чайка. Чайганма покачала головой. Ну, быстрее летите, кони, отгоните прочь тоску. Страна мечты дарована небом каждому из нас. И мы вправе населять ее любимыми призраками и несбыточными грезами. Но уходит туда только слабый. Есть еще долг. И есть то, что выше всего — судьба. смешной рыжеусый барон на какой то миг добился ее благосклонности и теперь его имя будут повторять веками но он слишком слабый суетлив чтобы удержать судьбу надолго жаль как бы точнее сказать по русски в уфасуды ступиды или компроми вы это сядьте Иван Кузьмич пододвинулся, поправил войлок. Не переводится и не надо. Барон, было попком толковать. Девушка вновь коротко поклонилась. Присела, поджала гобы. Пожалуй, так. Своей страшной жестокостью и своим нелепым шутовством Унгерн о с т а в и л не только белое движение, но и великую идею Желтой Империи. Его словно нарочно под локоть толкали. И толкали, согласился Кречетов, вспомнив б а р о н о в о откровение. Из самой Шамбалы человечка прислали, дабы его превосходительство в искушение ввести. ч е й к а ничуть не удивилась. Похоже на правду. Тем, кто правит Шамбалой, нужны слабые люди на разрозненной земле. Унгерн прав в том, что Европа уже сделала неверный выбор. Теперь череда Азии. Монголия. Маленькая страна, но она могла бы стать подножием трона нового потрясателя вселенной. Наш Сайхо тоже невелик, но из него вышли воины, покорившие землю. Сам с у б б е д э б а т у р правая рука Чингиса, мой далекий предок. Я вернулась из Франции не только ради родной земли, но и ради великой надежды на возрождение Желтого Царства. Может, еще не поздно. Поглядела прямо в глаза, дрогнула губами. «Не горюйте, не печальтесь, все поправится. Прокатите побыстрее, все забудется. Разлюбила, ну так что ж, стал ей видно нехорош. Буду вас любить, касатики мои». с п и л а негромко, но кричитов на всякий случай оглянулся. Не увидел бы кто. Заметят, чего подумать могут. Что н и тут в глухую полночь про жёлтое царство речи ведут?» Чай Ганма словно мысливо прочитала. Поглядела по сторонам, фыркнула презрительно. «Пусть слушают. Мой рот слишком высок для их языков. Жаль только, что великий воин так мало думает о судьбе. Унгерн вообразил себя богом, но потерял Монголию. Князь с а й х о д с к и й твёрдо правит своему делом, но не хочет смотреть вперёд. Может, п о ч а н г Откроет ему глаза. «Вы, вот что, чайка!» Иван Кузьмич, прокашлявшись, провел ладонью по т р о с ш е й за эти месяцы бороде. «Считать будем, будто не слышал я ничего, а вы не говорили. Не князь я, красный командир, а вы с мечтами своими осторожней будьте. Пришлют к нам в сайход еще полдюжины товарищей мехлисов, и все, чего я для вас сделать смогу, так это рядом у стенки стать». И будет нам обоим желтое царство по самое не хочу. Понимаете? Девушка встала, поправила халат, вздернула голову. Недостойная поняла, что великий воин говорил о нас двоих и о царстве, которое свяжет наши судьбы навеки. Давно не слыхал я таких сладких слов. Товарищ к р и ч е т о в открыл рот, дабы внести ясность, но наследница рода Найонов уже шагнула прочь. в затопившую лагерь темноту. Бедный Иван Кузьмич так и остался сидеть у п о г а с ш е г о костра, пытаясь решить несложную загадку. Может, Чайка в своих франциях русский язык позабыла и теперь простых слов понять не может? А может, он сам чего-то не понимает? Как-то р а з г о в о р и в ш и с ь с бароном, благо товарищ м и х л и с был в отлучке, Иван Кузьмич поинтересовался у врага трудового народа. На что тот рассчитывал, беря Монголию на шашку? Допустим, провиант. Сколько смогли бы монголы и без того разрозненные войной кормить прожорливое воинство его превосходительство? А фураж для лошадей, а сокно для одежки? Про патроны и снаряды можно не спрашивать. Нет в урге оружейных заводов. Народ лишним налогом не обложишь и не пограбишь. Взбунтуется и красным за помощью побежит. Щетинкин, что не месяц помощь из России получает, а все равно жалуется на всякие нехватки. Самому к р е ч е т о г о пришлось немало помучиться, кормя и в о оружие о б о р о н у Но ополченцы воевали у собственных околиц. А если вокруг степь на неделе пути? Унгерн кисло заметил, что господин красный командир изволит рассуждать в духе низкого материализма. Потом, еще более помрачнев, попросил не считать его полным и к тому же безграмотным идиотом, не знающим о з о в военной науки. Держаться в у р г е он и не собирался. Сам же монгольский поход – лишь часть великого плана. Уточнять барон, однако, не стал. А вместо этого принялся под злобное ухо н е а ф и л и н а ругать трусов и предателей из собственной армии. Под конец же небеззависти вспомнил атамана Бориса Аненкова, который, как сыр в масле, катался, держа под рукой Чуйскую долину. «Было бы в Монголии столько мака!» Посему добрая душа Иван Кузьмич и обижался, слушая намёки на князя Сайходского. «Какой там князь? Через пару лет в Сайход придёт Красная Армия, и командующему обороной хорошо, если спасибо скажут». б ы л у товарища кричит того мечта — создать в Беловодске большое автохозяйство с американскими грузовиками и настоящей авторемонтной мастерской. Там бы и п о к н я ж и л там бы и развернулся, а ещё дороги бы построил. Про то у них с гражданином Рингелем интересный разговор был. А царство зачем оно? Хоть жёлтое, хоть белое, даже без красного обойтись можно.